Часть 7. Психология и гносиология эстетического видения Глава 1. Субъект и объект Внимание к конкретным аспектам вещей, о котором речь шла выше, сочетается, особенно в 13 веке, с углубленными физико-физиологическими исследованиями психологии восприятия. Тем самым заявляет о себе проблема полярности, свойственной акту эстетического наслаждения. Прекрасная вещь требует, чтобы ее рассматривали как таковую, и художественное произведение создается с учетом его визуального восприятия. Оно предполагает субъективное зрительное переживание потенциального наблюдателя. Эту полярность во времена античности осознавал тот же Платон. Если бы они, художники, желали передать истинную соразмерность прекрасных вещей, верх оказался бы меньших размеров, чем должно быть. Низ же больших, так как первое, видимо, нам издали, второе вблизи. Не воплощают ли художники в своих произведениях, оставляя в стороне истинное, недействительное отношение, но лишь те, которые им кажутся прекрасными? Традиция приписывает постановку этой проблемы Фидию, создателю статуи Афины, нижняя часть которой, если ее рассматривать вблизи, она выглядит неестественно укороченной, обретает правильные размеры, если смотреть на нее снизу вверх, когда она находится выше уровня глаз. В этой связи Витрувий проводил различия между симметрией и эвритмией. Последнюю он понимал как красоту, которая представляется таковой потому, что сообразуется с требованием нашего взора. Таким образом, эвритмия, Это прежде всего правило соблюдения технической пропорции как намерение, обращенное к внешнему виду в противоположность чисто объективной пропорции, присущей природным вещам. Нельзя сказать, что осознание этого требования является прерогативой эпохи Возрождения, хотя теория перспективы получила развитие только в XV веке. Нельзя полностью согласиться с замечанием Пановского, что будто бы в Средневековье считали, что субъект и объект должны поглощаться более высоким единством. Статуи Королевской галереи Амьенского собора были созданы таким образом, чтобы рассматривать их с расстояния 30 метров от уровня земли. Потому глаза статуи далековато отстоят от основания носа, а их шевелюры чрезмерно пышны. В Римском соборе у статуи, находящихся на гребне крыши, слишком короткие ноги, слишком короткие руки, чур длинная шея, низкие плечи и короткие ноги. Требования объективной пропорции подчиняются требованиям оптики. Таким образом, художественная практика осознавала проблему субъективности восприятия и по-своему ее разрешала. Глава 2. Эстетическое чувство. С точки зрения философов, эта проблема носит гораздо более отвлеченный характер и, на первый взгляд, лишена связи с интересующей нас темой. Однако на самом деле в центре теории, которые мы будем изучать, как раз и находится проблема соотношения субъекта и объекта. Как мы уже видели, указание на наличие пропорциональной связи между прекрасной вещью и психологическими требованиями того, кто ее созерцает, мы обнаруживаем уже у Баэция. Он еще до Августина неоднократно акцентировал внимание на физико-психологических соотношениях, например, при анализе природы ритма. Затем Августин в своем трактате «Де ордене» приписывал эстетическую ценность исключительно зрительным ощущениям и нравственным ценностям. Слуху и низшим чувствам следует говорить не о красоте, а о приятности, и тем самым ставил вопрос о максимально познавательных чувствах. Впоследствии систематическое изложение этой проблемы даст святой Фома, признав такими чувствами зрение и слух. Согласно психологическим установкам Сен-Викторской школы, радость от восприятия чувственной гармонии представляет собой естественное продолжение физической радости, которая лежит в основе моральной жизни человека и основывается на онтологической реальности соответствия между структурой души и материальной реальностью. В этом плане, Позиции представителей Сен-Викторской школы сопоставимы с позициями современных теоретиков в чувствовании, то есть эмпатии, ощущения, которое рождается в результате отождествления субъекта с объектом. Для Ришара Сен-Викторского созерцание, которое может иметь и эстетическую природу, представляет собой свободный взор разума, обращенный на чудеса мудрости, которому сопутствует изумление. В момент экстаза Красота, постигаемая душой, расширяет и возносит ее, и душа полностью растворяется в созерцаемом объекте. Святой Бонавентура более сдержанно анализирует соответствующую проблематику и отмечает, что постижение чувственной реальности осуществляется на основании некой соразмерности и что возникновению наслаждения способствует как сам субъект, так и доставляющий удовольствие объект. Пропорция называется приятностью, когда действующая сила не превосходит в своей непропорциональности способность воспринимающего чувства. Ведь чувство страдает от чрезмерности и наслаждается умеренностью. Ведь наслаждению способствует самодоставляющее удовольствие и его сопряжение с тем, что переживает наслаждение. Так зарождается любовный импульс. Наибольшее наслаждение, проистекающее из наиболее полного осознания отношений полярности и пропорциональности, заключается не в созерцании чувственно воспринимаемых форм, а в любви, где субъект и объект сознательно и деятельно любят друг друга. Это любовное настроение является самым благородным из всех, так как больше причастно щедрости. Посему ничто в тварях не может считаться более радостным, чем взаимная любовь и без любви нет никакой радости. Подобная трактовка созерцания, которая в этих текстах дается вкратце как неизбежный результат гносеологии мистического видения, предполагающая идею аффективного переживания, более подробно обсуждается в сочинениях Гильома и Заверни, и в частности в тех пассажах, где проявляется его так называемый эмоционализм. Там он особо заостряет внимание на субъективном характере эстетического созерцания, и на функции наслаждения, как конституирующем моменте красоты. Красота обладает известной объективностью, однако объективность эта санкционирована нашим визуальным восприятием. Мы называем прекрасным на вид то, что по своей природе призвано услаждать созерцающих и радовать их своим видом. Конечно, если мы хотим признать видимую красоту, мы придаемся внешнему чувству созерцания, той красоты или изящества, которую принимает и в которой находит удовлетворение наш взгляд или внутренний взор. Во всех определениях Гильома фигурируют термины, которые предполагают как познавательную установку «смотреть», «всматриваться», «взирать», так и «аффективную» — «нравиться», «радовать». В соответствии с собственным учением о природе души, которая не разделена в двух своих действиях — познавательном и аффективном, гильйому достаточно, чтобы объект предстал перед субъектом, раскрывая определенное качество и тем самым пробуждая в нем чувство удовольствия, пронизанное любовью, которое одновременно является познанием прекрасного и взысканием его. Глава 3. Психология видения Все эти философские теории носят отвлеченный характер, и далеки от прояснения психологических механизмов визуального восприятия, в отличие от сочинений, написанных под влиянием Альхазена. В трактате Liber de интеллигентиис», автором которого ранее считали Виталла, а теперь считают Адама Диби Ладонна, механизм зрительного восприятия объясняется по аналогии с физическим отражением. Светящийся объект испускает лучи, благодаря чему отражается в зеркале. Объект это активная сила, формирующая отображение. Зеркало же, это пассивная потенция, чье назначение заключается в восприятии отражений. В человеческом сознании, кроме того, происходит согласование пассивной потенции с активной силой. Согласование, которое осознается как удовольствие, а если объект представляет собой светящуюся реальность, встречающуюся с сиянием в нас самих, как удовольствие высшее. Удовольствие основывается на взаимной согласованности между вещами, душой и миром, на метафизической любви, которая придает единство реальности. В трактате Виттелла «Перспектива» содержится более глубокий анализ соотношения субъекта и объекта, выливающийся в интересную концепцию интерактивности познания. Вителла различает два способа восприятия видимых форм. Постижение видимых форм посредством одной интуиции, либо постижение посредством интуиции, которая предшествует знания. Благодаря восприятию первого типа мы постигаем различные виды света и цвета, однако существуют более сложные уровни реальности, которые зрение постигает не самостоятельно, а с помощью других способностей души. С чисто интуитивным созерцанием визуального мира соединяется акт рассуждения, которым сравниваются между собой различные воспринятые формы. Истинное, включающее в себя концептуальный уровень познания вещи, осуществляется лишь в результате подобного сопоставления различных познанных аспектов этой вещи. Чисто зрительное ощущение подкрепляется работой памяти, воображения и разума. При этом подобный синтез совершается быстро, почти мгновенно. Таким образом, восприятие эстетических реалий, Принадлежит ко второму из упомянутых способов, и предполагает мгновенное, хотя и сложное взаимодействие между многообразием открывающихся взору объективных аспектов и деятельностью субъекта, который занят установлением соответствий и обобщений. Формы прекрасны только в силу наличия особых аспектов вещи и их взаимного единения. Из взаимного соединения множество зримых особенностей видимых форм, а не только из простого наличия особых зримых аспектов. Рождается красота видения. Исходя из такого рода предпосылок, Вителла стремится определить объективные условия, найти те аспекты объекта, благодаря которым видимые формы становятся приятными. Существуют простые параметры вещей, такие, например, как величина, магнитудо, луна красивее звезд, фигура, очертание рисунок формы, непрерывность, например, при взгляде на зеленеющий простор, прерывность, множество небесных светил или зажженных свечей, шероховатость или гладкость тела, на которое падает свет, тень, которая смягчает слишком яркие световые пятна и создает игру оттенков, например, на хвосте павлина. Существуют также сложные критерии, когда с приятным цветом соединяется игра пропорций, Так что различные факторы, сочетаясь между собой, придают объекту новую и более яркую красоту. Далее Вителло провозглашает два чрезвычайно важных постулата. Прежде всего, он говорит об определенной относительности вкуса, который зависит от времени и страны. Каждая внешняя особенность того или иного созданного человеком предмета отражает некий тип соразмерности. Эти типы разнятся как разница и человеческие привычки, и индивидуальные эстетические суждения. Во-вторых, вителла заостряет внимание на субъективном моменте как способе точной оценки чувственно воспринимаемых предметов и эстетического наслаждения ими. Существуют такие предметы, которые следует рассматривать издалека. При этом, например, скрадываются какие-то уродливые пятна. Другие предметы, например, миниатюры, лучше рассматривать вблизи, чтобы различить все оттенки, все утонченные замыслы, изящное проведение линий, красивое упорядочение частей. Таким образом, удаленность и близость являются двумя существенными условиями правильного эстетического видения. Большое значение имеет и ось зрительного восприятия, благодаря которой предметы выглядят иначе, если на них смотреть со стороны. Глава 4. Эстетическое видение святого Фомы. Нет нужды лишний раз подчеркивать значение рассмотренных постулатов. Именно с учетом этих теорий мы сможем лучше понять сочинения святого Фомы, которые, хоть и менее четко разработаны, отражают, вне всякого сомнения, ту же самую атмосферу. Трактат Вителла относится к 1270 году, в то время как сумма теологии, была начата в 1266 году и завершена в 1273. Оба исследования приходятся на один и тот же период, затрагивают сходные проблемы и трактуют их в соответствии с уровнем знания своей эпохи. Обращаясь к эстетическим понятиям, унаследованным от Альберта Великого, Фома сосредотачивается на проблеме субъективного восприятия красоты. Вспомним, что Альберт Великий говоря о том, как субстанциальная форма изливает свое сияние на соразмерные части материи, понимал это сияние как строго объективное свойство, как некое онтологическое сияние, которое существует даже тогда, когда его никто не постигает. Смысл красоты заключается именно в этом сиянии упорядочивающего начала, озаряющем упорядочиваемое многообразие. Подспудно признавая, что прекрасно относится к трансцендентным свойствам, Аквинат в то же время разрабатывает такое определение красоты, которое своей новизной превосходит определение его учителя. Констатировав совпадение и различия между пульхрум и бонум, святой Фома уточняет, «Благо в собственном смысле относится к желанию, ибо благо есть то, чего все желают». Поэтому оно связано с понятием цели, поскольку желание есть своего рода движение к предмету. Красота же имеет отношение к познавательной способности, ибо красивыми называются предметы, которые нравятся своим видом. Вот почему красота заключается в должной пропорции. Ведь ощущение наслаждается вещами, обладающими должной пропорцией, как и ему подобными. Поскольку и ощущение есть некое разумение, как и всякая познавательная способность вообще. И поскольку познание происходит путем уподобления, А подобие имеет в виду форму? Собственно, красота связана с понятием формальной причины. В этом принципиально важном пассаже проясняется целый ряд основополагающих моментов. Красота и благо в одном и том же объекте представляют собой одну и ту же реальность, поскольку и то, и другое основывается на форме. Эту позицию, как мы видели, разделяли и другие мыслители. Однако, когда речь идет о благе, Форма становится предметом вожделения. Субъект стремится полноценно реализовать эту форму или же завладеть ею, как чем-то положительным. Красота же, напротив, связывает форму с чистым познанием. Прекрасны те вещи, которые виза-плацент, нравятся своим видом. Виза предполагает не только простой взгляд, но и постижение, ясноосознанное восприятие. Визио, усмотрение. Это постижение познания. Красота — это нечто, постижение чего доставляет удовольствие. Визио является познанием, потому что направлено на выяснение формальной причины существования предмета. Это восприятие не просто чувственных особенностей предмета, но множество особенностей, организованных в соответствии с имманентной схемой, заложенной в субстанциальной форме. Таким образом, речь идет об интеллектуальном, концептуальном познании. О том, что понятие визио включало для аквината и такой тип познания, свидетельствуют различные тексты. Итак, отличительной чертой красоты является соотнесенность с познающим взором, для которого та или иная вещь предстает как красивая. Санкционирование же со стороны субъекта, а также последующее наслаждение обусловлены объективными параметрами предмета. Красота включает в себя три условия. целостность или совершенство, поскольку вещи уменьшенные, уродливы, надлежащую пропорциональность или гармонию, и, наконец, яркость, поскольку красивыми называют вещи яркого цвета. Все эти хорошо известные и освоенные почтенной традицией параметры красоты относятся к ее содержанию. Но смысл красоты усматривается аквинатом в познавательной способности, и «визио» — созерцаний И «удовольствие» — плацет, которое следует за созерцанием, также принципиально важно для определения красоты. Ясно, что наслаждение порождается объективно заключенным в предмете эстетическим потенциалом. Наслаждение не может определять собой красоту предмета. Эта весьма существенная проблема заявляет о себе уже в трудах Августина. Он задается вопросом, Прекрасны ли вещи, потому что вызывают наслаждение, или вызывают его, потому что они прекрасны? Сам Августин делает вывод в пользу второго решения. Однако в учениях, где утверждается примат воли, акт приятия, вызывающий наслаждение вещи, вполне может быть актом свободной и ничем не сдерживаемой устремленности к ней, ни в коей мере не определяемой самой этой вещью. Так, например, происходит в случае с Дунсом Скоттом для которого, поскольку воля может желать своего собственного действия так же, как разум понимает свое собственное, эстетическое видение является свободным в той мере, в какой его действия подвластны воле. Прекраснейшее вовсе не обязательно постигается именно в сравнении с менее прекрасным. В учениях же, исходящих, как томизм, из примата разума, признается определяющее внимание объективных параметров красоты на восприятие зрителя. Однако тот факт, что данные параметры устанавливаются именно на основании зрения, а, следовательно, заранее познаны кем-то, в противоположность тому, что говорил Альберт Великий, в какой-то мере меняет наши взгляды на объективную природу прекрасные вещи и те свойства, которые делают ее таковой. Возвращаясь к понятию визио, еще раз отметим, что это усмотрение представляет собой бескорыстное, незаинтересованное познание которая не имеет ничего общего с горячим наслаждением, характерным для мистической любви, равно как и с обычной чувственной реакцией на какой-либо чувственно воспринимаемый стимул и даже с уподоблением объекту, которое, на наш взгляд, отличает психологию Сан-Викторской школы. Как уже говорилось, скорее речь идет о познании интеллектуального порядка, которое рождает наслаждение, основанное на бескорыстном отношении к воспринятой вещи. для прекрасного. Характерно то, что при одном созерцании и познании успокаивается желание. Эстетическое наслаждение не стремится к обладанию вещью, но довольствуется ее созерцанием, обнаружением в ней соразмерности, целостности и ясности. Поэтому первостепенную роль в восприятии прекрасного играют максимально познавательные чувства, зрение и слух. Мы называем прекрасными образы и звуки, но не вкусовые ощущения или запахи. Следует подчеркнуть, что рассмотренное нами «визио» нельзя считать интуицией в современном смысле этого слова. И даже нельзя, как это делают некоторые исследователи, воспринимать его как интеллектуальную интуицию. Обе познавательные установки не предусматриваются гносеологией Фомы. Понимание интуиции как постижение формы в чувственном и через чувственное До всякой абстракции. к гносиологии, воспринимающая абстракцию как первую ступень познания, на которой умопостигаемый вид отпечатывается в разуме с тем, чтобы затем сформировать понятие. Разум не познает единичного чувственного. И только после абстрагирования, в рефлексио от фантасмата, размышлении по поводу увиденного, совершается непосредственное познание чувственно воспринимаемой вещи. Согласно Фоме, Человеческий разум по своей природе дискурсивен, и эстетическое визио, как и другие типы познания, обладает признаками комплексного подхода к объекту. Чувственная интуиция позволяет нам установить контакт с каким-то аспектом обособленной реальности, однако совокупность сопутствующих условий, определяющих эту реальность, место, время, само существование, не может быть воспринята интуитивно, но требует той дискурсивной работы, которая заключена в акте суждения. Для фамы эстетическое познание также сложно, как и познание интеллектуальное. Ибо в том и в другом случаях предмет познания один субстанциальная реальность.